Таня, смотря какого. Нато, вашего. Таня, зависит от уровня игрока. Чем выше рейтинг, тем больше доход. Михаил. Рейтинг. Иностранные слова говоришь. Тань, Анзорчик нам прогнал, теперь твоя очередь. А расскажи-ка нам что-нибудь спортивное. Анзор, да. Таня, спортивное. Михаил, ну, что-нибудь из твоей жизни. Таня, я даже не знаю вот, на Кубке России Петерикова обыграла, а Юльки Прохоровой продула». «Ната, а что-нибудь интересное?» «Таня, интересное?» «Михаил, конечно, мы интересные люди». «Борис, крайне!» «Анзор, вспомни что-нибудь реально острое, криминальное, порочное, ну, страшное». «Таня, страшное?» «В меня летом девятка уехала. «Геля, это банальщина, Танечка». «Борис, а пропо, по поводу «девятки» свежий анекдот про Путина. Значит, решил Путин пересесть на «девятку»?» «Михаил, подожди. Тань, страшное-страшное. Когда тебе было страшно?» «Таня, ну, в детстве. Заблудилась однажды. Дважды тонула». «Анзор, я тоже тонул». «Геля, а я как тонула в Пицунде, мама дорогая». Михаил, я тонул в девяносто восьмом, и сейчас тону вместе со всеми. Смеются. Михаил, но мы там не про это, мы не про смерть. Геля, ребят, но смерть это страшно. Борис, смерть это не страшно. Сто раз тебе говорил, смерть понятна всем. Она просто волнует сильно, но она понятна. А страшно это когда непонятно. Таня, непонятно. Вспомни, вот. «Есть одна непонятная история». НАТО облегченно, слава богу, смеются. «Таня, хотя я не знаю, может, она и не совсем страшная, но очень непонятно все. Моя бабушка сидела в лагере в Караганде и там работала в больничке. Сталин умер и ее выпустили. Ну, она не уехала, а осталась работать в той же больнице, ну как свободной уже. И там работала, жила рядом три года, и дедушку там встретила, и мама родилась там» а потом они уехали в Геленджик. Вот. И вот однажды там был побег в этом лагере. Бежали трое зэков, угнали грузовик, но их догнали и застрелили. Трупы привезли в лагерь. Там был такой обычай, беглецов убитых, ну, трупы раздевали, и голыми они лежали на плацу, где строятся сутки в назидание. И когда эти трупы раздели, обнаружили, что один зэк – женщина, а лагерь был мужской. А зэк был блатной, весь татуированный. Сначала решили, что он кастрат, но потом точно поняли, сто пудов женщина. Это было так неожиданно, так круто. Зеки тоже не знали он, то есть она была, ну, как мужик, совершенно без груди. И тогда начальник лагеря попросил врачей сделать вскрытие трупа. И бабушка помогала хирургу вскрывать. Вскрыли. Точно, женщина. Но самое отпадное у нее во влагалище нашли кусок нефрита в виде яйца. И на нем было что-то написано по-китайски. Начальник лагеря взял это яйцо себе, а потом кто-то из его знакомых поехал в Алмату, он передал ему яйцо, чтобы сходили с ним в музей Востока, и узнали, что там написано на яйце, и выяснилось, что на нем написано такое коротенькое стихотворение Старая ваза от отписка молодых мышей. Анзор, круто. Нато, действительно страшно. Борис. Это была лагерная кабла, так называют активных лесбиянок, геля. — Борь, зона была мужской. — Таня. — Да, мужской. — Ната Михаилу. — Ты доволен историей? Михаил задумчиво. — Ну, да. — Хорошее. — Спасибо, Таня. — А это яйцо, оно... — У него звонит мобильный. — Да, сынок, — говорит по-английски, — — Окей, сынок, договорились. Бери его с собой, поезжайте. Будет веселее. Давай. Людмила и Сергей вносят щи. Геля. — А вот и щи. — Анзор. После такой истории очень кстати. Людмила и Сергей разливают щи по тарелкам, подают. — Борис. — А у меня под щи тост имеется. В некотором роде патриотический, в некотором экзистенциальный. Встает с рюмкой в руке. — Дамы и господа. Благодаря гостеприимному хозяину дома сего. Мы с вами уже выпили за великую и многострадальную Россию, которую в очередной, так сказать, раз ждут великие потрясения. Я же предлагаю выпить и за Подмосковье.